Проверив оружие и перезарядив магазины, разбойники легли спать. День выдался трудный и неудачный. Значительно поредев, отряд едва унес ноги из окруженной врагами крепости. Налетчики спаслись чудом, но что дальше? Ответа на этот вопрос не было. Удача окончательно изменила Кроусалу. Новую банду главарю уже не собрать. Как только группа выйдет к океану, Ярк, Фекс и Бракс наверняка покинут Тонго. Вряд ли мерзавцы еще раз будут искушать судьбу. Лейтенант взглянул на разбойников и презрительно усмехнулся. Ему удалось оторваться от воинов света, и в спутниках он больше не нуждался. Опасность миновала. Завтра отряд совершит марш и исчезнет в южных горах. Тонга смущало лишь безразличное отношение покровителей к подобному развитию событий. Да, Кроусал допустил много ошибок, но дрался тосконец отчаянно. Кроме того, лейтенант не потерял надежду свести счеты с противником. Не вышло уничтожить преследователей руками шорки? Ерунда. На побережье есть и другие племена. Главное, настроить мутантов против чужаков. Что-что, а устраивать провокации тонк умел. Кроусал невольно посмотрел на замаскированную дверь подземелья. Без сомнения, враги сейчас ломают голову над тем, куда делись налетчики, но вход в тоннель им никогда не найти. Тосконец надежно похоронил все следы. Древняя тайна умерла вместе со стариками. Постепенно усталость давала себя знать. Сон овладевал разумом лейтенанта. На горы опускалась ночь. Бой получился довольно кровопролитным. Признаться честно, Земляне думали, что жертв будет гораздо меньше. Отчасти шорки сами виноваты в случившемся. Воины слишком спешили и высовывались из-за заграждений. Таких оплошностей бандиты не прощали. Их пули били практически без промаха. К сожалению, наемники поздно заняли огневые позиции, и на определение местоположения разбойников понадобилось некоторое время. Но уже первый залп дал отличный результат. Налетчики растерялись и несколько минут прятались за стенами. Видимо, обороняющиеся понесли потери. Когда огонь со стороны бандитов возобновился, он уже не был столь интенсивным. Теперь мерзавцы не могли долго прицеливаться и стреляли навскидку. В какой-то момент у одного из разбойников не выдержали нервы. Встав в полный рост, налетчик выпустил по противнику длинную очередь. В тот же миг автоматы и карабины ударили по тосконцу. Безжизненное тело бедняги повисло на зубцах. Периодически Олесь брался за бинокль. Русич искал среди штурмующих Карса. Отговорить властелина от участия в сражении не удалось, и гигант возглавил передовой отряд. Оливиец обладал огромной физической силой, и не хотел трусливо отсиживаться за камнями. Карс всегда предпочитал выяснять отношения в честной, открытой схватке. Уж лучше умереть от клинка достойного врага, чем от шальной пули. Между тем, мутанты упорно продвигались к крепости. До монастыря осталось около сотни метров. Храбров перевел взгляд на дорогу. На ней лежали десятки трупов. А ведь шорки получили строгий приказ не покидать поле боя при ранениях. Только самообладание и выдержка могли спасти жизнь. Увы, многие воины пытались отступить и становились легкой добычей стервятников тонга. Бандиты безжалостно добивали несчастных. Проклиная бестолковость мутантов, Олис разрядил половину обоймы по бойницам центральной башни. Удивительно, но в ответ не прозвучало ни единого выстрела. Либо у разбойников закончились патроны, либо они готовятся к решающей схватке. В любом случае, замысел нападавших на летчики разгадать не сумели. Кроусол ждал штурма стен, и группу с факелами явно проморгал. Пламя быстро охватило снопы травы и хвороста, а затем перекинулось на деревянные ворота. Шорки сразу отошли назад и укрылись за бревенчатыми заграждениями. Благодаря порывам ветра огонь стремительно распространялся по сухому брусу. — Хорошо, горит, — вымолвил Стюарт, перезаряжая магазин. — Да, в башне, наверное, жарковато, — откликнулся Докриньян. Неожиданно Аята поднял руку вверх. Земляне тотчас повернулись к товарищу. После короткой паузы японец проговорил. Очень тихо. Наемники вдруг осознали, что стрельба полностью прекратилась. На плато вновь воцарилась тишина. Изредка ее нарушал недовольный храп лошадей. Примерно в 300 метрах от снайперов расположились кавалеристы Эльгера. Мутанты с трудом сдерживали рвущихся вперед коней. Животным не терпелось сорваться в галоп может все бандиты мертвы осторожно предположил былоун не болтай чепуху возразил жак тонк хитрое бесте мерзавец понял что остановить шорки у стен монастыря не удастся и отступил к храму стоит всадником прорваться во внутренний дворик как их встретит шквальный огонь пожалуй согласился храбров а раз так то и нам здесь делать нечего «Пора присоединиться к передовому отряду. Нужно поддержать мутантов!» Низко пригибаясь к земле, путешественники побежали к лошадям. Тем временем пламя, пожиравшее ворота, начало затухать. Обуглившийся брус больше не представлял серьезной преграды. Карс громко закричал, и штурмующая группа смело ринулась вперед. Раздался треск ломающихся перегородок и яростные вопли-шорки. Подхлестывая коней и дикого вопя, кавалеристы устремились к крепости. Чтобы не попасть под копыта обезумевших животных, раненые, лежавшие на дороге, поспешно отползали к каменным валунам. Друзья значительно отстали от мутантов. К тому моменту, когда наемники въехали в обитель, тосконцы уже захватили и башни, и защитные стены. Шорки тщательно обыскивали здания, Но разбойников нигде не было. Сопротивление мутантам никто не оказывал. «Куда делись эти гады?» Удивленно произнес Пол. «Трудный вопрос», — устало сказал Тина, спешиваясь. Его примеру последовали остальные воины. Вскоре из храма вышел властелин. Заметив товарищей, оливиец неторопливо зашагал к землянам. На правом плече Карса отчетливо виднелось кровавое пятно. «Серьезно зацепила? поинтересовался Олесь, кивая на рану. «Ерунда!» — бесстрастно вымолвил властелин. «Царапина!» — плохо другое. Кроусал ушел. «Дома пусты. Тонк обманул нас. Пока горели ворота, он с уцелевшими людьми покинул монастырь». «Как?» — вмешался в разговор Сидорс. «Не знаю», — пожал плечами оливиец. Подняться по скале налетчики не могли, размышляя вслух, произнес Русич. Это слишком сложно и долго. Думаю, бандиты спрятались. В обители наверняка есть тайное убежище, в которое монахи скрывались от врагов. Необходимо блокировать все выходы из крепости, сказал шотландец. Рано или поздно разбойники вылезут из норы. Надо отдать должные шорки. Первым делом они занялись убитыми и ранеными. Разумеется, руководила тосконцами Салан. День близился к концу, и Аланка хотела до темноты разобраться с наиболее сложными случаями. Оперировала Линда прямо во внутреннем дворике. Вскоре в монастыре появился тоск. Взглянув на трех мертвых налетчиков, лежащих у ворот, вождь с раздражением в голосе спросил. «А где Кроусл?" Исчез, — спокойно вымолвил самурай. «Именно этого мы и боялись. тонк предусмотрел такое развитие событий. К сожалению, древние сооружения часто имеют секретные подвалы. «Мои воины обыщут здесь каждый метр», — твердо сказал Эльгер. «Убийцы должны заплатить кровью за грехи». «Согласен», — кивнул головой Аята. «Но раньше утра проводить поиски бессмысленно». Враг же попытается бежать именно ночью. Советую усилить охрану. Подготовьте факелы, отправьте отряд к подножию утеса. Не исключено, что бандиты решат спуститься вниз по веревкам. Тоск прислушался к словам японца и выставил дополнительные посты на башне и у ворот. Кроусал действительно очень хитер и не раз выпутывался из безнадежных ситуаций. Упускать же мерзавца мутанты не хотели. У Шорки с Тонгом особые счеты. Кроме уничтожения разбойников, путешественники при захвате крепости преследовали еще одну цель. Они намеревались освободить из плена монахов. Наемники не сомневались в том, что старцы являются хранителями. При удачном стечении обстоятельств, сегодня им, наконец, удастся собрать воедино обломки древней тайны. Миссия воинов света будет завершена. Друзья разбились на группы и двинулись к зданиям обители. Возле каждой двери стояли часовые. Мутанты взяли монастырь под полный контроль. Бурно обсуждая перипетии сражения, простые воины ужинали, а телохранители Эльгера занимались складами налетчиков. Шорки выносили на центральную площадь тюки с одеждой, туши вяленого мяса, корзины с сушеными овощами и фруктами. Запасы бандитов оказались огромны. Человек двадцать могли провести в осаде несколько месяцев, не испытывая ни малейшей нужды. Значительная часть добычи при дележе оставлялась на базе. В тяжелые времена разбойники продавали награбленные вещи в прибрежных городах. На некоторых платьях и куртках отчетливо виднелись следы крови. Негодяи ничем не брезговали и снимали одежду с трупов. Из-за каких-то грязных рваных тряпок налетчики безжалостно убивали женщин, мужчин и детей. Беглый осмотр строений ничего не дал. Деревянные кровати, сломанные стулья, разбитая посуда. Здесь проходили пьяные оргии бандитов. Мерзавцы изгадили даже святые места. Между тем, Сириус скрылся из-за горизонта, и на монастырь опустилась темнота. Земляне изменили тактику и начали опрашивать мутантов. Вскоре один из них сообщил о найденных в келье мертвых телах. Наемники поспешили к храму. По коридору древнего строения пришлось идти на ощупь. Свет с улицы сюда не попадал. Путешественники с большим трудом обнаружили маленькую узкую дверь. В комнате был тяжелый затхлый воздух. «Пол, принеси факел», — произнес самурай. «Ничего не видно». Стюарт выбежал наружу и вернулся буквально через пару минут. В дальнем углу кельи земляне заметили два трупа. Судя по обилию крови, патронов разбойники не жалели. Тина склонился к ближайшему монаху и приложил пальцы к сонной артерии. Овы, с горечью проговорил японец, — «старики мертвы, хотя тела еще не остыли». Кроусл убирал свидетелей перед самым уходом. Несчастные дорого заплатили за свои тайны. «Обычное явление», — вымолвил Декриньян. «В подземельях замков часто делают лабиринты. И, как правило, строители после завершения работ бесследно исчезают. Многих живьем замуровывают в стены. Дикое бесчеловечное варварство», — воскликнул вынырнувший из мрака профессор Лэнс. К сожалению, это лучший способ сохранить секрет, вставил шотландец. Убийство монахов подтверждает наши догадки. Бандиты спрятались в крепости. Что-то меня смущает, задумчиво сказал Храбров. Чересчур много неувязок. Почему, например, Тонг не расправился со стариками раньше? Негодяй бросил оружие и припасы, но не забыл прикончить убогих праведников. Я уверен, Кроусел надеялся продержаться до захода Сириуса и воспользовался убежищем в последний момент. — И что из того? — спросил лаун. Он. он хотел покинуть базу ночью, — ответил олис Но мы нарушили его планы и заставили в спешке заметать следы. Ошибки в подобной ситуации неизбежны. — По-моему, ты зря ломаешь голову, — пожал плечами Вилл, направляясь к выходу из здания. Отряд расположился на ночлег недалеко от храма. К тому времени Линда закончила делать операции. Аланка очень устала, и привлекать ее к дежурству наемники не стали. Салан хватает проблем с ранеными. Остальные воины разделились на пары. Нельзя сказать, что путешественники не доверяли Шорке. Просто меры предосторожности никогда не бывают лишними. Сидя у костра и отрешенно глядя на желтоватые языки пламени, а то негромко произнес Довольно прискорбно, но надежды найти хранителей не оправдались тонк обрубил все концы А вдруг мерзавец сумел выбить из монахов всю нужную информацию, предположил Русич Тогда придется брать разбойника живьем Тосконец в плен не сдастся, возразил самурай Как воин тьмы он прекрасно понимает, жизнь ему никто не гарантирует. «Ты нарушишь данное Кроусула обещание?» — удивился Храбров. «Ради друзей я переступлю через собственную честь», — спокойно проговорил Тина. «Только мертвый тонк безопасен для отряда. Таковы правила войны. И не мы их устанавливали». «Жестокость иссушает душу», — вымолвил Олис. «Возможно» согласился японец. «Однако я не считаю правильным проявлять милосердие к убийцам и насильникам. Преступники должны сполна заплатить за боль и страдания невинных людей. Тогда другие задумаются». «Но мы не судьи», — жестко произнес Русич. «Правильно», — грустно улыбнулся Аята. «Мы — исполнители приговора. Палачи, если хочешь». Звучит грубо и обидно, зато точно. Коун, Беркс, Кроусл сделали свой выбор. Наступило время казни. Мы меч, занесенный над головой предателей человечества. И поверь, моя рука не дрогнет». «Звучит зловеще», — с горечью заметил Храбров. «Олись, олись», — тяжело вздохнул самурай. «За восемь лет ты совершенно не изменился. В кровавой драке нельзя остаться чистым. Скажи лучше, куда двинемся дальше?» Дни тонго сочтены. Долго в подземелье налетчики не продержатся. «Пойдем на восток», — проговорил Русич. «Другого шанса добраться до побережья не будет. Это последняя неисследованная территория материка. Южные горы скрывают немало тайн. Вернуться же в Коннингар мы всегда успеем». «Неплохая мысль», — вымолвил японец, вставая. Смена закончилась и аято разбудил Стюарта. Не обращая внимания на недовольное бурчание шотландца, Тина и олис легли спать. День выдался нелегким. Жесткий рюкзак и куртка вместо одеяла вполне устраивали землян. К счастью, климат Тосконы позволял наемникам обходиться без теплых вещей. Храбров проснулся от громких воплей. Схватив автомат, Русич тотчас вскочил на ноги. Вскоре выяснилось, что тревога была ложной. Со стороны храма к лагерю бежал профессор Ленц, Пугая бродивших по крепости мутантов, асканеец кричал что-то нечленораздельное. Завтракавшие путешественники с изумлением смотрели на ученого. «Он спятил?» — произнес Пол, протирая глаза. «Еще только половина седьмого!» «Там! Там!» — возбужденно воскликнул профессор, махая руками. «Что случилось?» — спросил самурай. «Я нашел! Нашел!» — выдохнул Лэнс, хватая флягу с водой. Сделав несколько глотков, мужчина немного успокоился. После короткой паузы он проговорил. «Шорки отправились в храм с первыми лучами Сириуса. Воины исползали весь пол на четвереньках. Я решил им помочь, а по пути снова заглянул в келью монахов» покойников оттуда уже унесли. Как вы помните, там есть маленькое окошко. Свет через него падает на западную стену, возле которой и сидели старики. Я сразу увидел эти странные полосы. Удивительное, потрясающее открытие. Точный план местных тайников. «Не может быть», вырвалось у Бренца. «Уверяю вас», — настойчиво сказал ученый. Я разбираюсь в подобных вещах. Это моя работа. Мне доводилось сталкиваться и с более сложными загадками. «Мутанты знают о схеме», — уточнил Русич. «Нет», — отрицательно покачал головой профессор. «Отлично», — вымолвил олис «Общий подъем. Пора кончать с бандитами». Дополнительных команд не требовалось. Перекинув оружие через плечо, Земляне быстро зашагали к зданию. Знаки и символы на стене действительно были необычными. Монахи рисовали в темноте, а потому линии имели много искривлений. Как и предполагали старцы, тонк чертежей не заметил. Пленники достойно отомстили Кроусулу. Не теряя времени, Лэнс начал копировать план. Для лучшего обзора наемники принесли в помещение факела. Примерно через четверть часа Асканиец покинул келью. «Где?» – взволнованно произнес Сидорс. «Пока неизвестно», – честно признался ученый. «В центре есть главная схема. Остальные рисунки являются дополнением. Они больше напоминают чертежи механизмов. Надо сориентироваться построением монастыря». После некоторых раздумий профессор уверенно направился в зал храма. Лэнс встал в один угол, затем в другой, взглянул на план. Подойдя к алтарю, мужчина закрыл блокнот и невольно рассмеялся. «Идиот!» — иронично проговорила осканеец. «Довольно самокритично», — сказал Жак. «Человек постоянно пытается усложнить этот мир», — пояснил ученый. «А ведь все гениальное просто. Монахи чертили схему согласно сторонам света, Аяса измерял все со стеной в келье. Болван! Тайник находится здесь. «Вы сумеете его открыть?» — спросил Аята. «Попробую», — пожал плечами профессор. Действия чужаков не остались незамеченными. Помещение постепенно заполнялось любопытными шорки. Их поиски успехом не увенчались, и теперь мутанты внимательно наблюдали за незнакомцами. Вскоре подошел и сам Эльгер. За вождем неотступно двигался отряд телохранителей. Посмотрев на союзников, Тоск недоуменно вымолвил. «Мои воины обследовали здесь каждый метр». «Совершенно верно», — подтвердил Лэнс. «Но секретный механизм требует четкого выполнения инструкций. Древние мастера отличались изобретательностью». Асканиец откинул материал и приступил к изучению пола. Медленно, осторожно водя ладонью по поверхности, ученый искал нишу. Минут через пять удача улыбнулась профессору. Легкое, едва уловимое нажатие, и одна из плит плавно отъехала в сторону. «Я не ошибся», — утирая пот, произнес мужчина. «К бою!» — скомандовал Храбров и кивнул Лэнцу головой. Ученый надавил на рычаг. Позади него тут же открылся вход в секретное подземелье. Часть пола опустилась куда-то вниз. Никто не ожидал, что тайник находится так близко. Сатан еле успел отпрыгнуть назад. В противном случае Крис рухнул бы в проем. Дружно защелкали затворы автоматов и карабинов. Любое подозрительное движение и сотни пуль, словно рой насекомых, устремятся во тьму подвала. Однако в убежище царила удивительная тишина. «Вот это да!» — восхищенно проговорил Эльгер. «Бывают же на свете чудеса!» Восторг вождя Русич пропустил мимо ушей. Гораздо больше сейчас Олисе интересовали бандиты. Они упрямо молчали. «Выходите!» — выкрикнул землянин. «Сдавшимся без боя я обещаю жизнь. Мы ждем ровно минуту. Храбров бросил взгляд на часы. Секундная стрелка буквально летела по циферблату. Время, отпущенное на раздумье, истекло как-то уж очень быстро. Русич повернулся к Стюарту и негромко сказал. Нужен свет. Шотландец взял из рук шорки факел, поджег его и бросил в нишу тайника. Пламя вырвало из мрака неровные стены подземелья. Разбойники на действия противника не отреагировали. Взмах руки, и Карс решительно спрыгнул вниз. Упав на каменный пол, властелин на всякий случай дал длинную очередь в темноту. Звук выстрелов гулким эхом разнесся по храму. «Никого», — вымолвил оливиец, вставая. «Думаю, тоннель уходит далеко в скалу. Бандитов здесь нет. Мерзавцы где-то на плато». «Проклятие!» — выругался маркиз. Кроусел обвел нас вокруг пальца. В распоряжении беглецов было почти 10 часов. Теперь их не догнать». «Я, пожалуй, не соглашусь с данным утверждением», — вмешался в разговор тоск. «Сразу видно, вы плохо знакомы с южными горами. Идти ночью по перевалу равносильно самоубийству. Один неверный шаг, и человек срывается в пропасть». Тонк опытный проводник и тронется в путь только с рассветом. «Значит, отставание невелико», — подвел итог самурай. «Если поторопиться, то обязательно настигнем разбойников». «Тогда вперед», — произнес Олись, «Обойдемся без завтрака. Дорога каждая минута. Крис, Линда, Николь и профессор остаются в монастыре. Такого темпа вам не выдержать. Да и схватка будет жестокой». «Без меня группа не выберется из подземелья», — тотчас возразил Лэнс. «Судя по чертежам, механизм, открывающий дверь, непрост». «Хорошо», — согласился Храбров. «Пойдете до конца коридора». «Я дам вам десять бойцов», — вставил Эльгер. «Они не подведут. Сам же вместе с армией отправлюсь на юг. Постараюсь перехватить бандитов. Мы перекроем все основные тропы». Наемники осторожно спустились вниз. Каждый взял с собой по два факела. Длина тоннеля неизвестна, а двигаться в темноте земляне не хотели. Жак и Карс шли впереди в качестве разведчиков. Их задача вовремя обнаружить засаду. Риск, конечно, велик, но другого варианта нет. Минут через двадцать воины наткнулись на кладбище монахов. Зрелище не для слабонервных. Шорки даже невольно попятились назад. Но самое отвратительное, что коридор раздваивался. К счастью, вековая пыль подсказала наемникам правильное направление. На полу отчетливо виднелись следы беглецов. Тем не менее, Русич приказал пятерым воинам осмотреть ответвление. Не дожидаясь мутантов, отряд продолжил путь. Вскоре пламя осветило массивную металлическую дверь. Причем ее не сломать, — иронично вымолвил француз. Карс уже попробовал? Бесполезно. Тут и гранатомет бы не помог. Я сейчас, — тяжело выдохнул ученый. Руки мужчины тряслись, и он с трудом нашел в блокноте нужный листок. Земляне в душе благодарили погибших старцев. Если бы не схемы на стене кельи, поиски секретных рычагов затянулись бы на декады. Профессор же разобрался с древними тайнами достаточно быстро. Лэнс нажал на маленький выступ, и преграда исчезла. В тоннель хлынули потоки яркого света. На мгновение земляне ослепли. «Вот дьявол!» — проговорил Декриньян. «Я думал, мне глаза выжгла. «Скажи спасибо, что здесь нет разбойников!» — откликнулся Аята. «Иначе лежать бы нам в луже крови. «Осторожно!» — выкрикнул властелин. «Рядом пропасть!» Постепенно путешественники приходили в себя. Глаза адаптировались к дневному свету. Олис повернулся к Мэлоон и тихо произнес. «Руна, проводи профессора обратно». «Сам дойдет», — резко ответила Оливийка. «Я воин, а не женщина. В силе и выносливости могу поспорить с кем угодно. Не унижай меня!» Ты напрасно казнишь себя за смерть Олана. Мы такие же бойцы, как земляне, и прятаться за вашими спинами не будем. Пойми это. Возразить Гетере было нечего. Рону и Линду в бою действительно всегда оберегали. Ладно, Русич утвердительно кивнул головой. Только в пекло не лезь. Спустя пару минут группа двинулась на юг. Другие дороги здесь попросту отсутствовали сидерс обнаружил на плато следы бандитов и потерянный патрон. Начинался новый этап преследования. И чем он завершится, никто не знал. Конец книги. Ноябрь 2015 года. Звукорежиссер Андрей Васинев читал Андрей Васинев.